Глава 10. Холодное оружие я уважаю, когда оно в кино и книжках, но в жизни побаиваюсь. А все потому, что в 12 лет я вызвал полтергейст с участием мясницкого тесака Мое детство, надо признать, не было одним большим кошмаром, особенно когда я чуть подрос, и родители избавили меня от душного Лёвкиного присмотра. Район считался благополучным. Учителя не зверствовали, и в нашем дворе все кому надо помнили, что у Ромки Очкарика из девятнадцатой квартиры есть брат, ого-го, какой старший. Только после восьмого класса в канир-лагере, где никто меня не знал, я столкнулся с проблемой. Виноват был Физрук Пахрин, потный, ленивый и наглый идиот. Думаю, он и приехал для того, чтобы покомандовать малышней. Я же, как назло, был пухлый, неспортивный и в очках, то есть готовая жертва. Свой первый кросс я не добежал даже до середины, за что физрук вдруг из-под тиска пнул меня по низу спины, а потом на вечерней линейке еще долго разорялся насчет жирных бабеньки сыночков, бросающих тень на спортивную честь нашего пионерлагеря. Пахлин явно собирался чморить меня всю смену, но кое-чего не доучел. Уже через день, приходящий лось Алёша, тихий, ласковый, и абсолютно мирный попрошайка, которого весь лагерь подкармливал печеньем, вдруг за что-то обиделся на физрука, подкрался сзади и легнул. Кросс не состоялся. Днем позже её снова пришлось отменять, потому что Пахрин опрокинулся на ровном месте и усугубил свою травму. А еще через день случилась та самая история Добрейший повариха Валентина Егоровна, который мы бегали за добавкой, случайно выронил тесак. Согласно закону всемирного тяготения, нож обязан был упасть отверстисно вниз, поварихе на ногу. Но вместо этого он по безумной траектории полетел куда-то далеко в бок и вверх, причем уже на излете сильно оцарапал нос из руку, склонившуюся над тарелкой. Тут у сдали нервы. Прямо из санчасти, где раненый нос заклеили несколькими слоями пластыря, пострадавший рванул на ближайшую станцию, и больше в лагерь не возвращался. Я слышал, как завхоз и музрук перешептывались, сглазили мужика. Подозреваю, что в жизни Пахрина было кое-что плохое, связанное с колюще режущими предметами. Иначе вряд ли весы у меня в голове выбрали бы Для своих финальных разборок с изруком именно этот острый сюжет. Ножи с легкой укоризной переспросил Нафталин. Ну что вы? Это низшая ступень сложности. Люди столетиями улучшали их аэродинамику, даже у самого тупого лезвия, которым мы режем котлету, коэффициент обтекаемости, как у гоночного болида. Любой тирон первогодок с минимальным опытом на тренировке поразит цель. Но смысл Ты не угадаешь, где прихватит. А носить с собой холодное оружие непрофессионально. Надо изучать аэродинамику подручных средств и ею пользоваться. Смотрите. Ап. Из пальцев его правой руки тотчас же выпорхнули три десертных вилки, еще две из пальцев левой. Они пролетели через кухню и с жужжанием впились в доску, образовав вокруг нарисованной мной крестика филигранный стальной хоровод. Следом за вилками в такой же полет отправились пивные открывалки, сахарные щипчики, лопатки для рыбы и еще какие-то блестящие штуки непонятного назначения. Пять секунд спустя первый вилочный хоровод был окружен еще одним, внешним. А! В воздухе закувыркался штопор и точно винтился в центр обоих кругов. Никакой полтергейст не смог бы достичь такой красоты. Итак, о совершенство. Убедившись, что все мы хорошо рассмотрели результат, Нафталин подошел к доске с раскрытым холщёвым мешочком и легонько щелкнул по дереву ногтем указательного пальца. Я видел, как глубоко застряли в дереве столовые приборы, но это не помешало им по первому же щелчку послушно сыпаться в подставленный мешочек. Можно показать еще что-нибудь, предложил Нафталин. Хотите иквилибр с гирями? А еще у меня есть кусок якорной цепи с поперечным усилением. Могу порвать. Верю, успокоил его я. Вы меня и так уже впечатлили. Раньше работали в цирке? Вроде того, усмехнулся брынет. Только без лонжи и антрактов. Считается, что цирк "Варис Израиль" лучший в мире. Это правда. Иначе нам не выжить. Но в последнее время дирекция допускает многовато ошибок, а они в нашем деле очень дорого стоят. Ну сталин провёл пальцем по горлу, чтобы уж не было сомнений, где он работал раньше. Оставался Димитрий. Он сидел ближе всего к тумбочке с ноутбуком и время от времени на него с тоской поглядывал. А потому я заранее догадался, в какой из областей он спец. "Ну а вы?" спросил я у рыжего парня. "Вы ведь компьютерщик, да? Чем порадуете?" "Сейчас, сейчас", как я и предполагал, Дмитрий сразу же метнулся за своим ноутбуком. А пока он с ним возился и что-то настраивал, мне взялось отвечать Асе. Лев Ильич говорил нам, что вся группа как один человеческий организм, сказала она. Я коммуникатор, то есть язык нашей группы. Нафталин ее руки. А Дмитрий нас ориентирует. Он может показать любую точку планеты. Значит, Дмитрий наши глаза. Любую Я пока еще не знал, как буду экзаменовать Дмитрия, но одна идея у меня забрежила. За редким исключением, это уже подал голос сам парень из-за ноутбука. Овальный кабинет и прочие вип-зоны заперты на большой замок, вручную не пробиться. Остальные в пределах досягаемости и все благодаря веб-камерам. Их и до вируса было много, а уж после эти камеры понавесили везде. И почти у каждой обойти защиту как два пальца. Мертвых зон у нас на планете почти не осталось. В реальном времени доступна любая экзотика. Хоть сейчас можно увидеть голубей на площади Сан-Марко или проходную винзавода в Конотопе. Желаете заглянуть в главный обеденный зал парижского ресторана Максим или, может, на съемочную площадку в Болливуде? Могу попасть на верш под лодок в Североморске. Куда скажете, туда и подключусь. Канатоп с Болливудом подождут, ответил я. Давайте что-нибудь поближе, в Москве. Ну, например. И я продиктовал парню адрес, который знал на память. Секунду. Димитрий уверенно пробежался пальцами по клавиатуре. Через несколько секунд движения стали медленнее, Еще медленнее. Потом его пальцы зависли над клавишами. Ого. проговорил он слегка озадаченно, Интересненько, «Еще бы подумал я. На территории моей психбольницы не было камер наблюдения, то есть они числились как работающие, но не работали. При мне доломали последние две. Их замена стоила бы копейки, но пофигист главврач объявил, что торопиться не будет, поскольку ценит привазность. Скорее всего, без камер ему и самому было проще. Если удаленно наблюдаешь за беспорядком, его надо как-то пресекать. Она нет, и суда нет. Я с интересом поглядел на Димитрия, Как он теперь будет выкручиваться? Но, похоже, для него задача стала не намного сложнее. Почесав рыжий затылок, компьютерщик после краткой паузы хмыкнул и вновь затрещал клавишами, еще быстрее, чем прежде. Через каких-то пару минут Он довольно присвистнул, развернул ко мне экран и спросил: "Правильно я попал?" "Судя по картинке, Димитрий был профи не хуже остальных. Я увидел на экране знакомую дверь служебного выхода из пищеблока. Возле нее оттирался Петруша, и старательно делал вид, что любуется закатом. Время от времени он упрятывал лицо за шарфом, и из его рукава, тотчас же выплывало маленькое облачко." который царь торопливо разгонял рукой. Курение на территории клиники было грубым нарушением режима, но царь никогда не попадался. Даже я не знал, куда он бегал с трубочкой. Одним секретом стало меньше. Я обратил внимание, что ракурс, с которого мы следили за Петрушей, был необычным. Словно камеру подвесили высоко в небе, и оператор целился в царю куда-то в теме. Мои поздравления, похвалил я Димитрия. Теперь разоблачайте вашу черную магию. Ловкость рук, ухмыльнулся компьютерщик. Влез в систему китайского военного спутника Гаофэнь-18. Разрешение высокое, орбита низкая, то, что доктор прописал. А там не заметят ваши э ловкости, международного скандала не выйдет вряд ли. Дмитрий беспечно отмахнулся. мы же не сдвинули орбиту спутника и тем более не вышли из плоскости эклиптики а неучтённых факторов каждые минуты столько что в пекинском цупе не обращается внимания на мелочевку. спишут на разовый сбой системы или пакости пентагона перегрузится и все дела можно отключаться я кивнул и царь-нарушитель пропал с экрана теперь надо было что-нибудь сказать в заключении не ну давай щёк и не давя авторитета Ладно, не буду мудрить. Всем спасибо. Я встал, церемонно поклонился каждому из команды и сел на место. А свои умения я сейчас показывать не буду. Согласны? В крупных бедах, надеюсь, вы не повинны, а на пустяки не будем расходовать ресурс. Попережем для клиентов. Зато я отвечу на три вопроса. Можно неудобных и хамских, но только по одному на каждого. А затем иду спать. У нас в психушке через 10 минут отбой. Ну, давайте, нафталин. Знаю, что в психбольницу людей направляют принудительно, задумчиво произнес Брюнет. А вы, как нам сказали, пробыли там полгода по доброй воле? Простите, что спрашиваю прямо. Нам ведь не надо беспокоиться. У вас ведь все в порядке с головой. Ну, конечно, ух то эдики, у меня не все в порядке с головой, мысленно сказал я силачу. У меня там внутри весы, как прочим, и у вашего покойного шефа левая Ильича. Каждый из нас чуть-чуть не в своем уме, отвесил я вслух. Так говорил великий диагност Чеширский кот. А если серьезно, то мои способности штуку тамичные, особенно на холостом ходу. И глушить их по-настоящему можно только с помощью хороших транквилизаторов. Что я, собственно, и делал, пока был там на отдыхе? Эти лекарства дороги. пациентам их дают бесплатно. Видите, никаких тайн. Дмитрий Лев Ильич много рассказывал нам об отце, сказал компьютерщик, но никогда не упоминал, как тот справлялся со своим э, необычным даром. Он ведь у него тоже был. Нет. Я поматал головой. Мы вычислили, что это передается по мужской линии, но через поколение. Дед наш Григорий Евстафьевич был человеком довольно скрытным. С братом он почти не общался, а мне, малышу, иногда рассказывал всякие байки. И это все, что я о нем помню. Отсутствие по фортило. Прожил жизнь обычного человека. Никому не дано предугадать, когда и в какой последовательности включится подобные свойства, мысленно добавил я. Это просто случается вдруг и навсегда. У моих соседей по седьмому уровню Влада Тубасида и Славки Шерензона дар проснулся аж через три поколения. Если бы мне и Лёвке повезло так же, весы продремали бы в наших генах до появления у нас гипотетических детей или внуков, и жил бы я себе спокойно, как все. Вы нарочно отпустили бороду, чтобы быть похожим на брату, спросил Ася. Ох, девочка, Мысленно вздохнул я. Черт бы побрал твое любопытство. Сейчас мне придется соврать. Не рассказывать же им всем, что я прячу под бородой. Еще не хватало, чтобы моя команда в первый же день знакомства меня пожалела. Борода всего лишь необходимость, объявил я. Это фамильная. У нас с братом, знаете ли, очень чувствительная кожа на лице. Брисы для нас всегда была мукой. И как только мы дорастали до бород, сперва Лев Ильич, потом я. Мы сразу же их заводили. Освет был честным только в отношении лёвки. Моя кожа не боялась бритья. Настоящая причина была иной. В разное время я то удлинял бороду, то ее укорачивал, но обойтись без нее совсем с некоторых пор уже не мог. Спасибо Лубянке. Шрамы на шее у меня оттуда. С того же подземного уровня номер 7. Однажды я сделал кое-что не так, и это очень не понравилось экспериментаторам. В наказание и в назидание мою голову месяц фиксировали шипованным ошейником для непослушных бультерьеров, с влачнейшей штуковиной, когда шипы острями внутрь. И все же, я тогда поступил правильно, по-другому было нельзя. Ну все. Я решительно поднялся с табуретки. На три вопроса я дал три ответа. Знакомство продолжим завтра. И без крайней необходимости прошу меня не будить. Номер. Куда меня поселили? Бы стандартным: кровать, кресло, столик, телевизор на стене, приземлистый тумбочка возле кровати, утюг и гладильная доска в отдельной секции стенового шкафа. Окно, забранное плотными серыми шторами. Вхожу из зеркала в прихоже. Оно сразу же отразило мою бороду. В санузле, облицованном голубоватым кафелем, висело второе зеркало, поменьше, и в нем мелькнула та же борода. Любопытно, думал я, умываясь. Но начальство тоже считает, будто я копирую левку. Почему-то все уверены, что младшие братья неосознанно подражают своим тиранам. А по-моему, любой младший брат сделает что угодно. лишь бы не походить на старшего. Или у нас просто такая семейка, а в других местах растут советы любовь. Мысль была интересной, но я решил, что додумаю ее завтра. Сейчас же я хотел только одного спать. Но, стоило мне прилечь и закрыть глаза, как в дверь номера сразу же забарабанили. Граждане, дорогие, это против правил, беспокоить меня после отбоя. Я приоткрыл дверь и высунул голову наружу. уже готовясь сердито ворчать. И тут только заметил, что повсюду светло. Оказывается, я мирно продрыг всю ночь. Наступило утро, моего второго рабочего дня, а за дверью меня ждал подтянутый Сергей Петрович. "Сожалею, что разбудил", сказал он, и сунул мне в руки плотно набитый конверт. "Но время не ждет. У нас только что нарисовался очередной клиент. Вот ваш новый паспорт. Отель и наличные. Через 5 часов вы все четверо вылетаете в Доминиканскую Республику. Курс местного песа к доллару 0,2. Тигровые ракушки там очень дешево, но не покупайте, могут отобрать на границе. Счастливого пути.